Глава 7. Так или иначе, но успеха в переговорах с Афинами я не жду. И на то есть ряд причин. Уж больно часто наши фракции сталкивались друг с другом. Сначала Афины высылают против Спарта наемников, усиливая ими Брагу и его не очень-то и чистой в процессе репутации Краснодар. Все в степи так или иначе имели представление о том, чем промышляет Брага а также о его темных делишках с кочевниками. А тут афины, все такие защитники свободы, демократии и прочего, берут и высылают рабовладельцам подкрепления. Удивительно. Но это еще ладно. Ведь, как известно, дружба-дружба и -дружба, оебалы-врось. Те же афины вполне могли иметь исключительно корыстные мотивы, надеясь заработать на чужой войне. Ведь никто и представить себе не мог, что моя фракция — сможет устоять перед натиском жуткого и жестокого браги. Однако свершилось то, чего никто не ожидал, и именно Краснодар очутился в стане проигравших. Допустим, в первый раз Афины просто поставили не на ту лошадь. Но разве это объясняет уже их вторую провокацию? Афинский флот блокирует Хрюшу в бухте. И даже не думает снимать блокаду, когда узнают, кому галера принадлежит. Их флотоводец все равно решает продолжить конфронтацию это уже не лезет ни в какие ворота. Или в Афинах изначально мнение о спарте невысокое, или же это была планомерная попытка уколоть нас побольнее. Да, Хрюша смогла вырваться из-за под ней, как и я, сумел нанести совершенно неожиданный удар суши, однако это не отменяет недоброжелательных намерений Афин, а конкретно их руководство. Один раз может быть случайностью, два — совпадением, три — стоит ли вообще ждать третьего раза? К чему все эти размышления? К тому, что мне следует куда подробнее изучить обстановку в полисе, предполагаемого неприятеля. Вполне вероятно, что Афины не пойдут на сделку, а если и пойдут, то продолжат всячески пакостить, прикрываясь тем, что на бумаге мы вообще друзья и все тип-топ. Афины для нас в лучшем случае соперник, в худшем — полноценный противник. Знание — сила, а если ты знаешь еще и своего врага, то неприятных сюрпризов точно будет меньше. Поэтому я организовываю допрос среди пленных моряков. Тем, кто делится хоть какой-то информацией, обещают горячий ужин и какие-никакие удобства во время плена. А тем же, кто продолжит молчать, но им обещали жизнь, а не комфорт. Так что неудивительно, что к самому вечеру уже все моряки начинают вываливать просто тонны информации. Да и в целом выясняется, что они не слишком горят желанием страдать за родную державу, которая чуть ли не насильно посадила их за весла. Но это все равно позволяет составить какую-никакую картину под названием «Афины». Остается только собрать все эти сведения в единую папочку, и тогда можно будет делать какие-либо выводы. К огромному сожалению, знают они не так уж много, ведь руководящий состав к ремонту корабля не привлекали. Беседами занимается Малой, И я жду от него развернутого доклада по итогам нескольких дней. Сейчас меня куда больше интересуют катапульты, поднятые с корабля и вытащенные на берег. Они становятся крайне неприятным сюрпризом для меня. Качественно сделанные, прочные, облегченные для того, чтобы использовать на кораблях. Пока на море не появятся пушки, именно такие орудия войны смогут решать исход сражения на дистанции. Со слов моряков... Хрюша смогла выиграть сражения, в том числе и из-за несработанности команд инженеров и их недостаточной подготовки. Ну и сыграла роль жадность захватчиков. Их целью была не только победа, но и трофеи. Будь это опытные собранные стрелки, и галеру могли потопить еще на стоянке с нескольких бросков. Да и вообще, подобные корабли могут быть предназначены не только для морских сражений, но и для атак портов и поселений противника на берегу. В общем, стоит серьезно задуматься о развитии флота. Заодно будет совсем не лишним отдать отремонтированного берсерка специалистам из норы. Пускай умники разберут судно вплоть до винтиков, но составят подробную схему по его производству. Да, это будет не продукт от самой системы, но, как говорится, трофейному флагману не смотрит подрумпель. Ко всему прочему, отдельное внимание я уделяю самой бухте а конкретно скалам, что ее окружают. Неважно, какое решение примут Афины, с партией будет не лишним выступить на переговорах с позицией силы. Пока неизвестно, будем ли мы отдавать Афинам захваченный Солнечный берег или нет. Так что вкладываться в капитальные укрепления здесь нет смысла. Все же это место остается нашей разменной монетой в будущих переговорах. Но кто мешает укрепить его временно? К тому же, в случае отказа наши усилия также не пропадут даром, и окажут немалую помощь в момент сражения. Собственно, что я придумал? А все до безумие просто. Разместить стрелковые команды и катапульты на этих самых скалах по бокам бухты. За одной из них получатся отличные наблюдательные пункты. Малой уже не раз и не два посылал своих разведчиков лазить по скалам долины в Спарте. Поэтому чего-чего, а опыта в альпинизме им сейчас не занимать. А уже поднять на скалы комплектующие катапульт — дело десятое. Прокаченные силы и выносливость могут творить самые настоящие чудеса. Заодно, быть может, удастся проверить работу уже нашего стрелкового мастерства против вражеского флота. Так что, поручив малому разбираться с пленными и оборудовать стрелковые площадки, я оставляю 20 фалангистов в качестве гарнизона, а сам возвращаюсь в Спарту. Только-только вернувшись в город, я снова окунаюсь в организационные дела первым делом я приказываю разместить еще один форпост в одном из новых кластеров, непосредственно перед Солнечным берегом. Первоначально я хотел поставить его на территории бывшего Салема, но тогда нам не хватило войск для гарнизона. Оказалось, это к лучшему. Новая территория подходит гораздо больше. Местность там гористая, труднопроходимая, что позволит с легкостью держать оборону. Если Афина откажется от сделки, то Форпост станет отличной перевалочной базой на пути к новой бухте. Если же согласятся, то будущей базе будет суждено стать дополнительным рубежом обороны между Спарта и Афинами. Кстати, тогда как в первом кластере, что я открыл, среди новичков не находят никого интересного, очередной офисный планктон, что не смог избрать нового лидера, то вот второй преподносит приятный сюрприз. Что так заинтересовало меня и, в частности, разведчиков Малого в новичках гористого кластера? А то, что все 13 девушек, что мы там нашли, оказались студентками медицинского училища. В момент переноса они все были в общежитии. Оказавшись же в новом мире, будущие медсестры и фельдшерицы были изрядно ошарашены и напуганы. Несмотря на то, что они сумели достаточно быстро разобраться в реалиях нового мира, как и уяснить принцип прокачки уровней, покидать безопасный кластер медички все же не решились. Уже столкнувшись с пантерами и горными козлами, они умудрились хлебнуть законы джунглей и благоразумно предпочли остаться в защищенном коконе, а не бросаться куда-то навстречу неизвестным опасностям и рискам. Так что, кое-как наладив свой быт, решили не искать лучшей жизни и официально не объединяться. А тут уже появляюсь я, весь такой на прекрасном Петре, и сношу их с в дребезге, обрекая на не очень-то веселую, а главное опасную жизнь в мире системы. Девушкам бы самое время начать лить слезы, но не тут-то было. С моего разрешения разведчики предлагают медичкам стать частью Спарты, а конкретнее перейти в подчинение нашего Сквидварда, где они и дальше смогут заниматься работой по профилю, а именно оказывать медицинскую помощь. К тому же получится отчасти вернуться и к учебе, благодаря наличию опытных врачей, медбратьев и медсестер, минуя тяжелый и неквалифицированный труд на плантации или стройке. Про врачей подчиненные, конечно, слегка привирают, учитывая то, что у нас есть один лишь Сквидвард, да Лола с ее знахарством. Но это уже частности. Что уж говорить, что после такой возможности вернуть, хоть и частично, прекрасное прошлое, среди медичек не находится ни одной сомневающейся. Поэтому все 13 девушек, во главе с самой старшей студенткой, спиртовкой, ну что за чудесное прозвище, присоединяются к нам. Будет теперь у Сквидварда какая-никакая поддержка, а то после испытания дела в нашем госпитале и так пошли не самым лучшим образом. Профессионалов не хватает, а та же система не способна полноценно заменить профильного обучения в столь тонкой науке, даже с ее профессиями и классами. Я откидываюсь на спинку кресла, размышляя о нынешней ситуации. Спарта медленно, но верно восстанавливается после испытания. Нам еще потребуется не один день, чтобы все снова заработало как следует. Много сил уходит на подтягивание новичков из тьмы, так как их интеграция в Спарта сейчас стоит на первом месте. «Сладкую жизнь», «Новую надежду», «Краснодар» и прочие форпосты испытания славы системе» так и не задело. Хоть я и опасался такого развития событий, но нет, обошлось. Возможно, при следующем испытании размах окажется на всю фракцию сразу. Впрочем, я не исключаю и того, что это благодаря усилиям черти что нам удалось избежать худшего. Все же, если бы сотни и тысячи духов, которых запер новый бог-покровитель Спарта под куполом, вырвались на оперативный простор. Мда, ущерб оказался бы вполне себе существенным для всей фракции. Так что, считай, по краю прошлись. Но это уже частности. Впереди уже маячит противостояние с афинами, а потому мне нужна любая доступная информация, кроме той, что я смог добыть у моряков. Подозвав к себе фалангиста у дверей кабинета, я отдаю новое распоряжение. Значит так, отправь посыльного в шахты. Уже через несколько часов ко мне в кабинет вводят вызванного мной игрока. Кивнув солдатам, я смотрю на то, как с снимают ошейник кадавры. Взгляд игрока проясняется, он замечает меня, а на его лице моментально появляется явное возмущение. «Вы хоть понимаете, что поступать так подло с наемником другого полиса это чуть ли не плевок в адрес нашего лорда и всех Афин!» — рычит мужчина. Я иронично улыбаюсь. Бывший капитан наемников Афинна, видя мою невозмутимость, проглатывает рвущееся наружу оскорбление, после чего осторожно озирается. Ничего странного не находишь. Например, в своих характеристиках или уровне. Интересуюсь я. Мужчина моментально проверяет свои показатели через статус и невольно распахивает рот. Явно он оказывается ошарашен тем фактом, как серьезно подскочили его выносливости сила. Как-никак, а работа в роли кадавра не исключала рост характеристик, благодаря тасканию тяжести и исполнению изнурительных работ по типу валки деревьев или крошению горной породы. «Что вы со мной сделали?» — мрачно задается вопросом наемник. «Как я и говорил в нашу прошлую встречу, тебя, как и твоих товарищей, заковали в рабские ошейники за участие в войне против Спарты. Спокойно объясняю я». Сейчас уже прошло несколько месяцев с того момента. Краснодар разрушен, кочевники пали под нашей стопой, а Спарта развилась до города, сравнявшись с Вавилоном. «Красиво стелить и довериться с трудом!» — фыркает мужчина. «Хочешь сказать, что я вру?» Цепко смотрю я на собеседника. Тот, поживав губу, опускает голову, признавая свое незавидное положение. «Ни в коем случае!» — отвечает он. По крайней мере, не вижу в этом для вас смысла. Я так и подумал, киваю я. Кстати, я так и не заметил от тебя разочарования после известия о поражении Браги. Разве вы не служили ему? Ха, раздох, так туда ему и дорога. Хмурится мужчина. Будто мы вообще хотели служить под его началом. О, а теперь поподробнее, улыбаюсь я. С чего бы мне выдавать информацию о своей фракции? Недовольно смотрит на меня игрок. С того, что я просто могу запихать тебя в шейник и начать допрос остальных. Уверен, кто-нибудь дорасскажет то, что нам нужно. Но тебя это уже не будет касаться. И поверь, последствия такого варианта тебе явно не понравятся, как и твоим товарищам. Заверяю я наемника: все же ты командир и должен нести ответственность за своих людей. На что тот со скисшей физиономией опускает голову? Никаких особых секретов я сейчас не сообщу поясняет мужчина. Афины, наоборот, гордятся мудростью своего государственного устройства и всячески показывают его превосходство перед прочими варварскими народами. Ну-ну, усмехаюсь. Просвети меня. Сводя весь рассказ капитана-наемника в краткую выжимку, я мог получить следующее. Афины образовались, по сути, из двух небольших поселений, которые были объединены друг с другом на добровольных началах. Лидерами стали несколько ученых, которые прекрасно знали историю древнего человечества и смогли воссоздать и орудия, и условия быта первобытных охотников. Благодаря этому развитие поселения было быстрым и безоблачным, вплоть до тех пор, пока технологии и структура общества не стали усложняться. Беда в том, что старики непрерывно спорили. Каждый считал свою точку зрения единственно верной, и все их дни проходили в ругани. Главный предмет спора заключался в том, какое направление выбрать для развития – море или сушу. Афины стояли на берегу, так что это был действительно важный вопрос. Но вместо того, чтобы выбрать золотую середину, спорщики разделились на две непримиримые партии – молодьи и слоны. Их назвали в честь шахматных фигур, потому как институтская профессура была большими поклонниками этой игры. В итоге лорд Афин был формальной фигурой, скорее администратором. Он не обладал настоящей властью, а всей фракцией управлял Совет Афин, или же Сенат. Этот орган игроки называли, как только не заблагорассудится. Ни одна покупка в Стелли не проходила без одобрения Сената. Более того, своими решениями партии пытались ослабить друг друга. Так лидер слонов Гарпия, специально чтобы насолить ладьям и их главе грифу, Вел закон, что в Афинах не должна находиться сухопутная армия. Да, у всех лидеров были подобные имена — Гарпия, Гриф, Гадюка. Студенты в прошлом мире постарались. Очевидно, они не очень любили своих преподавателей. Так вот, армии запретили находиться на территории Полиса. А то они, видите ли, могут устроить переворот. Поэтому все отряды Афин были наемниками и получали свой боевой опыт в других фракциях. И заодно приносили деньги. А Вот только собственная фракция не имела постоянной защиты и теряла людей в чужих войнах. Но кого это волнует? А что? Хорошая же затея. И ебалы получаете, и заботиться о содержании не нужно, как о повышении уровней солдат не следует морочить голову. Все за тебя сделает наниматель, которому выгодно усиление своих солдат, хоть и наемных. Сами лезть в конфликты Афины никогда не любили, Считая, что тем самым они пачкают те идеалы демократии, что они преследуют. А потому работали только через вот такие отряды, никогда не действуя напрямую. Да и набирали в наемнике в основном новых рабов, которым просто некуда было податься в самих Афинах. Или в наемнике, или голодать. Особого выбора совет, собственно, и не давал толком. Это все чудесно. Соглашаюсь я. Но что касательно флота... Какого флота? Удивляется капитан наемников, который сейчас имеет при себе Афины. Поясняю собеседнику. Капитан наемников хмурит брови, но ничего не отвечает. Лишь после недолгих размышлений дополняет. «На тот момент, когда я покидал Афины, о проекте флота еще только шли споры между слонами и ладьями. Ничего более», — вздыхает наемник. «Но если он все-таки появился, наверняка у его руля встал Гарпия». По всем словам, чувствовалось, что он не сильно так любит этого персонажа. «Очень интересный человек», — подначиваю я. «И очень хитрый», — фыркает мужчина. «Его способности выставить черное белым можно только позавидовать. В кабинете устанавливается тишина, которую я нарушаю внезапным предложением. Если честно, то я уверен, что Афины давно списали ваш отряд в утиль. Признаюсь я, за вами не придут». О вашей судьбе ни один представитель Афин даже и не поинтересовался у меня, хотя я общался с посланцем из Вавилона. Стоит ли служить такой фракции? Как насчет присоединиться к Спарте? Уверяю, мы обеспечим куда лучшие условия. Капитан наемников криво улыбается. «Премного благодарен, лорд Спарты, но вынужден отказаться. Сомневаюсь, что и мои парни изменят свою точку зрения». Качает головой мужчина. Я присягал Афинам и демократии, а потому не брошу их, даже если они обо мне забыли. Лучше быть рабом здесь, чем предателем там. Очень жаль. Качаю я головой. увидите его. Мужчину снова заключают в рабский ошейник, а я перевожу взгляд на рабочий стол. Гарпия и Афины, да? Спарте все же следует в кратчайшие сроки усилить свой флот. Сегодня же я пошлю ворона Алисе в бухту Уилсона, чтобы она ускорила работы на верфях. Нам нужны новые галеры. Да и вытащить берсерка следует как можно скорее. Не говоря уже о моряках, чье пополнение необходимо еще вчера. Решено. В спарте будет поставлен призывной пункт для будущих моряков. Уверен, часть новичков так точно заинтересуется предложением. Насильно гнать никого не будем. Уже проверено, что есть и другие рычаги. Статус, доход, уважение общества. Проверено на опыте фаланги. Также следует возвести морское училище в арпосте у бухты Уилсона. Оно как раз открылось в стейле города, позволяя в несколько раз ускорить обучение и подготовку будущих членов морского флота. А конкретно училище позволяет куда быстрее адаптироваться к службе на палубе, отучить плаванью, приучить к синхронной работе на тех же веслах. В общем, мелочи, но именно на них многие спотыкаются. Заменим в схеме форпоста Казарма на училище и дело с концом. Вызовите третьего Малого и Гюнтра. Обращаюсь я к фалангисту у дверей. Нам нужно в кратчайшие сроки подготовить план для будущей войны, которая может и не наступить, собственно. Но гораздо лучше иметь план, который не осуществится, чем не иметь плана, когда он понадобится. Даже не заметив, как на улице уже вовсю наступает темень, Мы все еще продолжаем корпеть над картами. Неожиданно к нам в разгар обсуждений заходит Геля и смущенно мнется у дверей. Это на нее настолько не похоже, что я прерываюсь и спрашиваю. Что-то случилось? Случилось, кивает Геля. Долго ты еще собрался сидеть? А то я уже собираюсь ложиться. Поняв ее намек, я, наконец, отпускаю мужчин по домам. Дождавшись их ухода, я обращаюсь к супруге. «А что в этом такого?» — удивляюсь я. «Мне казалось, ты и сама не особо следила за режимом раньше». На что Геля в ответ смущенно отводит взгляд. «По городу сейчас всякие слухи ходят». «Это какие же?» «Разные. Краснеет от смущения Геля». «Говорят, по спарте ночью разгуливает демон и заглядывает к одиноким девушкам, и не только к ним. К любой женщине может прийти, что спит одна». Я ошарашенно раскрываю рот, чтобы крякнуть то ли от удивления, то ли от хохота. — Погоди, ты сказала демон?